«Пространственный огонь и космический разум», 11 января 1935 года. Неправильно называть «пространственный огонь космическим разумом», ибо «пространственный огонь» есть источник жизни, следовательно, потенциальное сознание или основа разума. «Космическим разумом» мы называем «разум проявленный» или «коллективный разум иерархии света», Пространственный огонь есть возбудитель, возжигатель, но также и взрыватель и сжигатель отбросов.